Глава 33. Решайся, человек. В приемной остались только Стинов и старый врач, который сгорал от нетерпения увидеть результаты, л е ч е н и я по методу варианта, как он это называл. Остальные, включая и едва передвигавшегося Тейнера, отправились в кабинет Юргена, чтобы к моменту появления Ома наметить главные вопросы —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 В тебе теперь существует частица моего тела. Афанасий Петрович быстро пододвинул Вельту к р е с л а и заставил его сесть. — Вы позволите мне осмотреть его? — спросил он Ома, положив руку на чудесным образом исцеленное колено. — Конечно, — кивнул Ом, — мне кажется, что получилось неплохо, но все же я бы посоветовал в первые пару дней не давать,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 «Ксенофобия во мне ничуть не меньше, чем в любом из людей. Здесь, в привычной для меня среде обитания, я могу побороть свой страх перед людьми, но я не знаю, что может произойти, когда я останусь среди вас один». Он покачал головой. Истинов отметил, что жест этот получился у него вполне по-человечески. «Да и для людей я останусь всего лишь умным вариантом, а, следовательно...»